Глава 18. По пути к выходу из Академии мы зацепили сначала близняшек-демоняшек, которые были с Марьяной в одной группе на боевом факультете, а потом встретили парней – Рафаэля и Гаррета, в этот момент окучивавших серину на предмет учебного боя. Да, потренироваться с сильным магом металла – это может быть очень полезно для здоровья, развивает скорость, реакцию и сообразительность. Так что дальше двинулись веселой толпой. Сначала решили по магазинам, пока те не закрылись, а потом уже можно и поесть. Хотя, честно говоря, перекусить хотелось жутко. Все же я сегодня провела совокупно аж три ритуала и очень устала. Сколько ценных советов я получила, когда выбирала рунный артефакт, это словами не передать. Парни ратовали за новую, исключительно легкую и сверхдальнюю модель. Не очень понимаю, зачем мне связь с океанскими островами учитывая то, что они безлюдны, и кроме каких-то ящериц там никто не живет. А покрытие на весь материк имеют практически все артефакты, кроме уж совсем исторических моделей. Близнецы не отставали и выбирали самую блестящую металлическую пластину самой причудливой формы, чтобы и красиво, и как в зеркало посмотреться можно было. «Я беру этот артефакт, и будильник вон тот, заверните, пожалуйста». Безапелляционно заявила я через полчаса препирательств, в которых, в общем-то, и не участвовала. Когда я поняла, что спорить бессмысленно, то просто выбрала сама то, что мне нужно. А именно дешево и чтобы хорошо работало. Но нет у меня сейчас денег на дорогущую безделушку. Вернее, я бы могла попросить у герцогини, она бы не отказала, но смысл? так эта штуковина обошлась практически в целое состояние. На мой полуторамесячный пансион обычный среднестатистический человек «Может жить месяцев восемь-десять, если не будет шоковать. «Этот...» — скривились все, даже Марь, которая в споре не участвовала. «Она права, отличная модель», — поддержала меня серина «У меня такая же, между прочим». «Слава магам металла!» С ней спорить и уверять ее, что эта модель ужасна, никто не стал. Вселяла моя одногруппница уважение и почти священный трепет одним своим видом. «Спасибо», — шепнула я ей, когда мы выходили а я рассталась с третью моих накоплений. Они меня достали. Так же шепотом ответила магичка. «А еще у нас вроде бы в планах оружейная лавка». Девушка мечтательно закатила глаза. «Ну да, там же полно разнообразного металла. Чего бы, магу этого самого металла, не быть в восторге от такого места? Я вот тоже эти лавки люблю, потому что у меня чары на металл, а точнее оружейные сплавы лучше всего ложатся». Какое же счастье, что тут есть все, что только может понадобиться толпе студентов. И не надо ехать в город, в котором наверняка все уже закрыто. Сирина, как вошла в лавку, сразу же побежала к мечам. И почему я не удивлена? Как раз ее размерчик. Я же сосредоточилась на метательных стрелках, а кинжала только пробежала глазами. К сожалению, тут не было того, что мне нужно. Кинжала с вделанным в с камнем лучше всего рубином или топазом. Это создает необходимый баланс и проводимость чар. Но зачарователи-звери редкие, а артефакторы вставляют камни сами при наложении своей магии. Так что вот раздельно это «пожалуйста», а уже в собранном виде нет. Точнее есть, но явно модели для покрасоваться. Оружейный сплав такого плохого качества, что даже ритуала не выдержит, не говоря о бое. Поэтому пришлось ограничиться стрелками, которым балансировка из-за малого размера без надобности. Окрепить к ним драгоценные камни и вовсе расточительство. Зато сплав какой «ммм, ням. «Десять стрелок?» — подкрался ко мне сзади город. «Ты что, на войну собралась?» «Хм... А может, я и правда переборщила от восхищения к качествам стали и жадности?» «Не, нормально», — подумав, ответила я, сгребая метательные клинки. «Давно хотелось попробовать сделать одну чару для массированной дистанционной атаки». «Ну, как знаешь. Только не навешивай это все на себя, а то ходить не сможешь», — выркнул парень. «Спасибо за веру в мои силы. Я этого не забуду». «А пойдемте есть!» Заныла рядом Марь, а близнецы-демонологи попытались оторвать Сирину от прилавка с мечами, к которому она просто приклеилась. Не получилось, и парни поспешили на помощь. На что я только закатила глаза и расплатилась с продавцом. Ну, хоть оружие не так уж дорого вышло, и на том спасибо. «Ну, пошли!» Не успокаивалась соседка. «У меня такая сплетня есть! Сегодня в общежитии такое было! Она вон знает!» ткнула пальцем в меня. «Такой подставы я как-то даже не ожидала. Мы расселись за столиком небольшой уютной таверны, почти в самом начале торговой улицы. Заказали еды. Никто из нас здесь раньше не был, но близняшки уверили, что это лучшее в округе место. У них здесь учились старшие брат и сестра, соответственно, источники информации имеются». «Ну так что там с общежитием?» С интересом спросил Шах. «Неужели кого-то поймали на горячем?» «Только не говоришь что тебя» сверкнул белозубой улыбкой он. «Я бы его стукнул, если бы он рядом сидел, а так оставалось только оскалиться в предвкушающей улыбочке». «Вздрогнул? Хорошо». «Кстати, да. Мы приходили днем за формой, и нам сказали подниматься по боковой лестнице, а вся центральная часть была закрыта». Ами говорит, что там у кого-то сорвалась техника», поделилась Марьяна. «Да? А что за техника?» «Без понятия», — пожала плечами я. «Я же ничего не видела. Это только со слов других» но на нашем четвертом этаже взрывной волной повыбивало стекла. На первом и втором разрушений больше. «Ого, это ж кто так пошалил?» «Не знаю, говорю же», — ответила я, а сама заметила, что Гаррет и Серина переглянулись. «Не верят». Только бы они ничего не спросили. «И что, пострадавшие были?» — спросил Шах. Одну девочку с первого этажа сильно посекло осколками, а так в основном порезы и царапины. «Круто!» — усмехнулся Шах. «Не вижу ничего хорошего», — скривилась Марьяна. «У нас вся комната была в стеклянном крошеве». «Угу. А всем, кто находился в тот момент в корпусе, пришлось еще и объяснительную писать, а потом эту всю писанину декану нести». Пожаловалась я. «Так, легендируем свое вечернее посещение Саранта, легендируем. А то что-то мне взгляд леди Айвери не понравился, да». «Ух, а я бы хотела вот так вот поговорить с деканом Сарантоном наедине. Пусть даже просто записку передать. «Найти бы какой-нибудь повод», — мечтательно закатила глаза Аннель. «Он такой потрясающий!» «С чего это вдруг?» — искренне удивилась я. «Ну да, красавец мужчина, согласна. Умный, волевой, физически сильный. Но чтобы вот так вот его сходу называть потрясающим, когда ты успела в него влюбиться?» «Да ничего ты не понимаешь», — обиделась за сестру Микель. «Он же лайкарскую банду поймал пять лет назад, стольких девушек от рабства спас». «Его же фотооттиск во всех газетах был. Ты что, не видела?» м mm. «Ну, предположим, не читаю я газет. Мне в поместье и без них всегда было что почитать». «А что за банда?» «Ты не знаешь. Серьезно?» Удивилась даже серина «Да я после того случая как раз решила идти в законники. Эта банда крала девушек для их последующей продажи в Южное Герцогство, а оттуда за море. Декан Сарантон лично разрабатывал операцию, И банду накрыли как раз в момент погрузки живого товара на корабли. Вздернули потом всех причастных. Кстати, у нас даже в учебном курсе про эту операцию есть. Вроде как эталон. У него полно государственных наград, между прочим. Все активно закивали, соглашаясь. Кажется, я теперь догадываюсь, почему матушка мне так долго не отвечала. Была поражена моей неосведомленностью и неэрудированностью. Ох, и наслушаюсь я, когда включу артефакт связи. С другой стороны... А почему такой известный законник, лауреат премии и наград, служивший в герцогстве своего непосредственного начальника, пошел работать деканом в академию? Только мне это кажется странным. Ведь он общался с герцогом Дорнтоном, раз тот просил присмотреть за мной. А значит, вряд ли это почетная пенсия за какой-то косяк. Ладно, без дополнительных данных эту тайну все равно не разгадать. Но как же интересно получается. Но более всего интересно, что сегодняшнее происшествие, кажется, вовсе не взволновало нашего декана. Да и вообще не видно что-то, чтобы руководство Академии прилагало хоть минимум усилий для нахождения виновных. Уж входы-выходы точно можно было бы закрыть. Это значит что? Это значит, что они знают, в чем дело и кто виноват в случившемся. И то ли его уже поймали, то ли... Что? Непонятно. Может, это какая-то игра? Ловушка?